Голубая кровь Лидия Сергеевне не нравилась невеста ее единственного сына. 25-летний Вадим уже год встречался с Олесей. Девушка была старше его на три года и воспитывала пятилетнюю дочь Машу. Но разницу в возрасте и даже наличие ребенка Лидия Сергеевна еще могла терпеть Ее не устраивало Олесина происхождение и образование. Девушка была из простой рабочей семьи, Окончила 9 классов и не пошла учиться дальше, потому что в семье было трудно с деньгами. Сейчас она работала нянечкой в детском саду, куда ходила ее дочка, и пекла на заказ пироги в свободное от работы время. У самой Лидии Сергеевны за плечами, кроме школьного, никакого образования не было. А ее родители тоже были простыми рабочими людьми. Но женщина в детстве наслушалась рассказу своей бабушки о прадеде который был дворянином, и поэтому вбила себе в голову, что в ее жилах течет голубая кровь. Она хотела, чтобы избранница ее сына обязательно была с высшим образованием и из интеллигентной семьи. И ничего, что ее Вадик окончил только техникум и в вуз идти пока не собирался. А вот женится на образованной девушке. Она его убедит тоже в институт пойти. А от этой Олеськи чего ждать? Она только пироги печь умеет», — говорила Лидия Сергеевна своей подруге Валентине. К слову говоря, Олеськины пироги женщина ела с удовольствием. Работала Лидия Сергеевна кладовщицей и иногда уходила на суточное дежурство. В такие дни Олеся часто приходила к Вадиму с ночевкой, пекла для него пироги, готовила супы и другие блюда. Все эти яства Лидия Сергеевна, придя с работы, уплетала за обе щеки но никогда не хвалила Олесину Стрепню. Если сын спрашивал, понравилось ли ей, отвечала как можно равнодушнее. «Сойдет, и вкуснее едали. Я просто голодный очень». Вадим только грустно вздыхал. Он знал, что мать одержима желанием женить его на дворянке, и привык к этому. К счастью, Лидия Сергеевна не пыталась рассорить его с Олесей, не запрещала той бывать в ее доме, но периодически заговаривала с сыном о том, что Олесе ему не пара, и у них нет будущего. Однажды, вернувшись с очередного суточного дежурства, Лидия Сергеевна не увидела привычных кулинарных шедевров потенциальной невестки, чему была очень удивлена. «Что, надоел твоей зазнобе пироги печь?» — ехидно спросила она у сына. «Мы расстались», — коротко ответил Вадим. «Вот как!» Не скрывая радости, воскликнула Лидия Сергеевна. «Что, прошла любовь, завяли помидоры?» «Не хочу об этом говорить. Расстались и все», — ответил сын и ушел в свою комнату. Лидия Сергеевна тут же схватила телефон, чтобы поделиться радостной новостью с подругой. Прошло три недели. Как-то вечером Вадим сказал матери, что познакомился с девушкой, студенткой педагогического вуза, и хотел бы пригласить ее в гости. Студентка! У Лидии Сергеевны загорелись глаза. Конечно, пусть приходит. Я свой фирменный пирог с капустой испеку». Через два дня Вадим представил матери свою новую девушку. Мама, это Алену. Здравствуй, Аленочка! Очень рада тебя видеть! Широко улыбнулась Лидия Сергеевна и кинулась обнимать девушку. Тот факт, что Алена получает высшее образование, очень воодушевил и порадовал женщину. «Здравствуйте, Лидия Сергеевна, это вам к чаю», сказала Алена, доставая из сумки коробку конфет птичье молоко. Лидия Сергеевна ненавидела эти конфеты, но, взяв коробку из рук Алёны, сказала, «Ой, мои любимые, спасибо большое. Вади, Калёночка, мойте руки и за стол, пирог остывает». Во время ужина женщина окончательно проникла с симпатией к девушке сына, узнав, что ее мама-врач, а папа — учитель истории. Правда, жили родители в поселке, поэтому Алена снимала в городе квартиру недалеко от своего университета. «Может, Алёне к нам переехать?» спросила Лидия Сергеевна Вадима на следующий день. «Зачем ей на квартиру тратиться? У нас три комнаты, все места хватит». «Мама, да мы знакомы всего ничего, пока не думали вместе жить», — ответил Вадим. Просто очень не хотелось бы, чтобы ты упустил такую чудесную девушку. Именно о такой невестке я и мечтала. Из хорошей семьи, интеллигентная, высшее образование получает. Не то что это Олеська, простолюдинка. Мама всему свое время, — прервал Вадим, размечтавшуюся мать. Однако уже через неделю Алена жила в их доме. Ей неожиданно отказали в аренде. У хозяев что-то случилось, и нужно было срочно продавать квартиру. Лидия Сергеевна была счастлива. Она окружила потенциальную невестку вниманием и заботой. Готовила по утрам вкусные завтраки, чтобы девочка не шла на учебу голодной. Гладила ее блузки и юбки, и даже связала Алене шапку, которую та взяла, натянута улыбнувшись, и ни разу не надела. «Вот окончит аленый институт, и можно свадьбу сыграть» внуков уже так хочется», — делилась планами с подругой Лидией Сергеевной. Такая идилия продолжалась недели три, а потом произошло следующее. Однажды Лидия Сергеевна вернулась с суточного дежурства и обнаружила полную раковину грязной посуды. На плите стоял прокисший суп, который женщина сварила перед тем, как уйти на работу, наказав Алене обязательно убрать в холодильник, как остынет. Вадима дома не было. Он ушел на работу, а Алена еще спала. У нее началась сессия, поэтому она ездила в университет не каждый день, а только когда нужно было сдавать очередной экзамен. Уставшая и не выспавшаяся после дежурства Лидия Сергеевна, чуть не плача от обиды, перемыла посуду, вылила в унитаз испортившийся суп и легла отдохнуть. Ее быстро сморил сон, но вскоре она проснулась от громкой музыки. Выйдя из своей комнаты, Она увидела Алену, которая в гостиной занималась гимнастикой под музыку. «Алена, сделай потише. Я хочу немного поспать». Как можно спокойнее, сказала Лидия Сергеевна. «Днем спать вредно», — ответила девушка, но все же сделала музыку тише. «Так я же сутки почти без сна провела», — обиженным голосом возразила женщина и спросила. «Алена, а почему ты посуду не вымыла?» «И суп не убрала». «Посуду?» Удивленно вскинула бровки девушка. «А когда мне её мыть? У меня времени нет, я же к экзаменам готовлюсь». А Васька поздно вернулся с работы. Я ему сказала помыть, но он поужинал и спать завалился, устал. «Не мужское дело посуду мыть. Тем более, если мужчина — добытчик в семье», — возмутилась Лидия Сергеевна. «Добытчик? Только не надо говорить, что Вадик меня содержит. Мне родители присылают достаточно денег» и стипендия у меня повышенная», — сверкнула глазками Алёна. Все равно не мужское дело», — продолжала отстаивать свою точку зрения Лидия Сергеевна. «А суп почему не убрала?» «Суп? А, да я его и не ела. Слишком жирный, а я фигуру берегу». «Но в холодильник-то можно было поставить, даже если не ела. Я же попросила тебя убрать. Мне пришлось все вылить, потому что он прокис». Еле сдерживая слезы, сказала Лидия Сергеевна. «Ну, а я забыла. У меня сейчас сессия. Мне не до вашего супа!» Алена почти перешла на крик. «Не повышай на меня голос!» Уже не сдерживая слезы, сказала женщина. «А чего вы со своим супом ко мне пристали? Не нужно было вообще его варить, если на дежурство уходили. Так я же для вас с Вадиком. Знаю, что у тебя сессия. Готовить некогда. Вот и надворила схлипывала Лидия Сергеевна. Алена холодно посмотрела на плачущую женщину, выключила музыку и ушла в их с Вадимом комнату, плотно закрыв дверь. «Представляешь, так и заявила. Чего вы со своим супом ко мне пристали?» жаловалась Лидия Сергеевна подруге. «Ведь живет на всем готовом. Я и варю, и квартиру убираю, и глажу их с Вадимом вещи. Думаю, учится девчонка?» Чего ее хозяйство напрягать? Успеет еще? А она вон, какая неблагодарная. Ну, ты же хотела, Лида, невесту для сына, образованную из интеллигентной семьи. Вот и дождалась, заметила Валентина. Хотела, не спорю. Но не хамку же я хотела, и не лентяйку, начала оправдываться женщина и грустно добавила. А вот никогда мне не грубила. И хозяйка, она хорошая. Отношения между Лидией Сергеевной и Аленой становились все более натянутыми. Вадим не вмешивался, хотя мать делала попытки пожаловаться на девушку. Однажды он сказал ей: Ты сама хотела, чтобы Алена к нам переехала. Лидия Сергеевна только вздохнула. Хотела она, чего спорить, а теперь вот совсем не рада. Однажды, придя с работы, женщина зашла в ванную помыть руки и увидела, что полочка, на которой стояли бесчисленные баночки и тюбики Алены, была пуста. Удивившись, Лидия Сергеевна осторожно заглянула в комнату Вадима. Там никого не было. Она открыла шкаф и обнаружила, что исчезли все вещи Алены. Вечером, когда сын вернулся с работы, Лидия Сергеевна спросила, где Алена. «Ушла», — коротко ответил Вадим. «Как ушла? Совсем? Почему?» Потому что она нашла более выгодную партию. В смысле? В прямом, мама. Алена нашла себе другого, богатого и с машиной. Ок-ок. У Лидии Сергеевны отвисла челюсть от услышанного. Даже не знаю, что сказать, сынок. А ничего не говори, мама. Я даже рад, что так случилось. Разные мы с ней слишком. У нее запросы большие, я не могу им соответствовать. Вот змея только и сказала Лидия Сергеевна, но на самом деле она была очень рада, что Алена исчезла из жизни ее сына, а значит, и из ее жизни тоже. Спустя месяц, возвращаясь с дежурства и водя в квартиру, Лидия Сергеевна уловила вкусный запах свежей выпечки. Она вошла на кухню и увидела Олесю, достающую из духовки румяный пирог. «Здравствуй, Олеся!» — улыбнулась Лидия Сергеевна и искренне добавила. «Как же я соскучилась по твоим пирогам!» «Здравствуйте, Лигдия Сергеевна!» Засмущалась девушка. «Спасибо. Давайте чай пить». «Привет, мама!» «А мы с Олесей вчера заявление подали», сказал Вадим, входя на кухню. «Ну и правильно», сказала женщина. «Я рада за вас». «А как же голубая кровь?» спросила Валентина, когда Лидия Сергеевна поделилась с ней новостью о скорой свадьбе. «Да», — махнула рукой женщина. «Ерунда все это. Главное, чтобы сын был счастлив. О, Олеся, как раз та женщина, с которой ему будет хорошо. И мне тоже».